Глава тридцать восьмая. Елизавета. «Ты чего такая грустная?» «Да так, ничего. И даже первая удачная неделя на любимой работе тебя не обрадовала». Удивилась Ната. «Сколько денег заработали. С разводом всё тепло будет. Улыбнись, камон!» «Ага», — кивнула я и легла на кровать, обняв подушку. С Исой поругалась. Призналась Натя и рассказала, как было дело. «Да, походу, ты долго его мариновала». Надо было давать на свидание, мужика спермы из ушей льётся, вот и психанул. Сексом всё не решить. Но он хотя бы расслабился, и тебе тоже не помешало бы. Плюс обоюдный кайф, и он к тебе неровно дышит. В общем, обидела ты, Ису. Он меня торопит, а я... Я ещё даже не развелась с мужчиной, который много лет был моим первым, единственным. Ты ещё любишь Игоря?» «Нет, даже не думай о нём, как раньше. Просто для меня новые отношения наступают слишком быстро. Я боюсь снова ошибиться. Боюсь оказаться обманутой, преданной». «Тогда позвони Исааку первый объясни, извинись. Иначе упустишь классного мужика. Он к тебе искренне хорошо относится. Адвоката крутого подогнал. за одно это можно было дать». Снова настояла на своём. Я потянулась к телефону, чувствуя, что в словах Наты есть правда. У меня душа была не на месте от того, что мы поругались с Сой, но едва мои пальцы взялись за телефон, как мне поступил звонок. На экране высветилось имя мужа, которого я уже хотела видеть бы с пометкой бывшей «А этому что надо?» — спросила я, не желая отвечать. Игорь следом отправил сообщение. «Ответь, пожалуйста, это очень важно, но я не отниму у тебя много времени». Я перезвонила. Игорь просил о встрече. Одно идти не хотелось, Леонид был недоступен, занят. «Одно идти не стоит, мало ли что он сделает», — засомневалась Ната. а «Вдруг захочет избавиться от тебя или подстроит собственное убийство, якобы совершённое тобой». «Что? Ты фильм такой не смотрела, что ли?» — закатило глаза Ната. «Старый очень, почти древний, но классный, поучительный». «Ой, не придумывай, пошли вместе», — предложила я. Гриша подстрахует на всякий случай. Вдруг Игорь начнёт права качать, а тут — оп, и мент в кустах с пистолетом. Игорь появился на месте встречи раньше, чем я. Когда подошла к обозначенному месту в парке, Игорь расхаживал вдоль лавочки вперёд и назад, а на лавочке лежал букет чайных роз. Заметив меня, муж поспешно взял цветы, подошёл ко мне. «Выглядишь замечательно, Лиза. Это тебе». «Спасибо, но цветы не возьму». Засунула ладони в карманы джинсов. «Говори, что хотел, и учти. Со мной правоохранительные органы!» Кивнула в сторону Гриши, который с радостью согласился нас с Натой подстраховать. Правда, судя по тому, как он сидел и прижимался к Нате, страховать он предпочитал эту красавицу и намеревался защищать её от взглядов посторонних мужчин. Ната же сидела в шляпе и в больших очках, уверенная, что так её никто не узнает. «Поговорим?» Вздохнул Игорь, указав на лавку. «Мне есть что сказать. Если ты про развод, то я не отступлю и не уменьшу своих требований. Нет, я обо всём понемногу». Игорь сел и растёр ладонью живот в районе желудка. «Снова изжога? Ты пьёшь таблетки?» «Таблетки?» — спросил он как-то растерянно. «Нет, как-то не до них. Столько всего навалилось. Ты напоминала постоянно Оксана, то есть Петрухина». Помрачнел. Ничем таким не занималась. Я полезла в рюкзачок, нашла в косметичке упаковку таблеток от изжоги и протянула бывшему вместе с небольшой бутылочкой воды. Повторила, сколько раз в день принимать. Посоветовала поставить будильник в телефоне, если сам забывал. «Я должен извиниться за всё», неожиданно глухим голосом произнёс бывший. Он выглядел посеревшим, очень уставшим, не держал осанку. Мне стало его немного жаль. Жаль, как когда-то важного человека в своей жизни, и больше ничего. Именно в этот момент я окончательно поняла, что возврата к прошлому больше нет, что я разлюбила Игоря. Моё сердце занял его брат-близнец. Такие одинаковые на внешности, но такие разные по характеру и поведению. Игорь рассказал мне об Оксане. Вернее, не об Оксане, а Марии Петрухиной, мошеннице с многолетним стажем. Даже те самые махинации на фирме, которые проворачивала Игорь, были сделаны с подачи Оксаны. Господи, как можно было настолько довериться, чёрт знает кому, и лгать, лгать, лгать. Я повёлся как пацан, как идиот. Игорь прикрыл глаза. На его лице было написано истинное раскаяние. Мука. Понять не могу, чем она меня так приворожила. Полицейские говорят, что не я первый, кто попался на её удочку. Повёлся на хитрые манипуляции. Каждому у неё был свой подход. Играла на слабых местах. Меня на крючок отцовства взяла. Обман. Кругом обман. Она даже не от меня родила. А я не проверял ранее. Не делал тест. Верил ей. «Выходит, и Антон не твой сынишка?» Ахнула я. «Но как же он был так похож на тебя?» «Просто темноглазый мальчишка». Ты увидела мальчишку, который похож на меня не больше, чем любой другой мальчишка его возраста. Это называется искажённое восприятие. Ты ждала подвоха, и ты его увидела. Это игры нашего подсознания, чистой водопсихологии». Вздохнул Игорь. «И со мной Оксана действовала точно так же. Давила на болевые точки, триггеры. Но это же не оправдание. Я не могу найти себе оправдания. Их попросту нет. Я разрушил всё. Всё. И мне так плохо от осознания этого» просто душа на куски. Я был идиотом и вел себя с тобой по-свински. Я себя не могу простить и не имею права просить у тебя прощения, но все же попытаюсь это сделать». Игорь поднялся с лавки и... опустился передо мной на колени, обняв. «Прости, прости меня, только ты была лучиком света в моей жизни». Я опешила, не ожидая подобного поворота событий. «Скажи, есть ли хотя бы крошечный санс, что ты меня простишь?» С мольбой в голосе произнёс муж.